Часть четвертая. Глава 19. Эпиграф. «Сперва, — сказал я, — укажем на самую великую ложь о самых великих предметах, что, например, Уран совершил поступок, упоминаемый Гесиодом, и будто бы Кронос ему отомстил. О делах же Кроноса и о мучениях, перенесенных им от сына, хотя это было и справедливо, — Я не позволил бы так легко рассказывать людям неразумным и молодым, а лучше велел бы молчать о них. Платон. Теория государства. «Давайте оставим его в каюте», — с удивительным самообладанием предложила Виктуар, хотя сама фраза была абсолютно безумна. «Можно просто обернуть его простынями и спрятать подальше, пока не прибудем в Англию». «Невозможно прятать тело полтора месяца!» — взвизгнула Летти. «Почему? Оно начнет разлагаться!» «Это верно!» — согласился Рами. «От моряков пованивает, но не настолько!» Рубина потрясло, что их первым побуждением было спрятать тело. Это не отменяло того, что он только что убил собственного отца и, вероятно, сделает их всех соучастниками, не отменяло алых потеков на стенах, полу, его шее и руках, Но они говорили так, будто все можно поправить. Словно о трудном переводе, который можно сделать, стоит лишь найти верную фразу. «Так, слушайте, вот как мы поступим!» Виктуар надавила пальцами на виски и сделала глубокий вдох. «Надо как-то избавиться от тела. Не знаю как, но мы найдем способ. А потом, когда причалим...» «И как мы объясним экипажу, почему не вспоминали о нем полтора месяца?» поинтересовалась Летти. «Два», — уточнила Виктуар. «Что-что?» «Это не один из тех быстрых клиперов», — объяснила Виктуар. «Плавание займет два месяца». Летти прижала ладони к глазам. «Боже милосердный!» «Как мы объясним?» — сказала Виктуар. «Скажем, что он чем-то заразился. Чем-нибудь редким. Робин, придумай что-нибудь экзотическое и омерзительное, чтобы всех отпугнуть». «Скажем, он подхватил эту болезнь в трущобах. Все будут бояться заходить к нему в каюту». Все ненадолго замолчали. Надо признать, логика в этом предложении была. По крайней мере, с первого взгляда оно казалось разумным. «Ладно», — Рами начал расхаживать взад-вперед по узкой полоске деревянного пола, еще не покрытой кровью. «Ох, да простит нас Аллах!» Он потер глаза. «Да, это может получиться». Допустим, мы сумеем сохранить его смерть в тайне до прибытия в Лондон. А что потом? Это легко, сказала Виктор. Скажем, что он умер во время плавания, например, во сне, и судовой врач не мог провести вскрытие, потому что риск заражения был слишком велик. Мы попросим сделать гроб и набьем его, ну, скажем, завернутыми в трепье книгами, а потом вынесем и избавимся от него. — Безумие, — заявила Летти, — полное безумие. — У тебя есть идея получше? — спросила Виктуар. Летти немного помолчала. Робин был совершенно уверен, что она будет убеждать их во всем признаться, но она всплеснула руками и сказала, — Можно просто сбросить его за борт среди бела дня, сказать, что он случайно утонул. А когда все увидят его мертвым, мы не вызовем подозрений. — И, по-твоему, это не подозрительно? спросил Рами. Мы просто протащим окровавленное тело по палубе, притворяясь, будто оно идет самостоятельно, а потом швырнем в воду, где любой может заметить дыру в его груди. И так мы докажем свою невиновность? Прояви изобретательность, Лети. Нужно разыграть все правильно». Наконец Робин обрел дар речи. «Нет, нет, это безумие. Я не позволю. Вы все не можете...» Он запинался, пытаясь подобрать слова. Он глубоко вдохнул и слегка успокоился. «Это совершил я. Я расскажу капитану, признаюсь, и на этом все». Рами фыркнул. «Нет уж, об этом не может быть и речи». «Не глупи», — сказал Робин. «Вы же станете сообщниками». «Мы все равно замазаны», — заявила Виктуар. «Мы все иностранцы, возвращающиеся из чужой стороны на корабле вместе с мертвым белым мужчиной». К Летти это не относилось, но никто не поправил, Виктуар. «В нашем мире не получится, чтобы тебя посадили в тюрьму, а остальных не тронули. Ты же сам это понимаешь, верно? Либо мы тебя прикроем, либо сами обречены». «Именно так», — твердо сказал Рами. «И ни один из нас не позволит тебе сесть в тюрьму, птах. Мы все будем молчать, верно?» Только Летти еще не высказалась. «Летти?» — спросил ее Виктуар. Летти побледнела подстать бескровному трупу на полу. «Я... да, хорошо». «Ты можешь уйти, Летти», — сказал Робин. «Тебе не обязательно слушать». «Нет, я хочу остаться. Хочу узнать, что будет дальше. Я не могу просто позволить всем вам... Нет». Она крепко зажмурилась и покачала головой, а потом открыла глаза и очень медленно, словно только что приняла решение, объявила. «Я в деле. С вами. Со всеми». «Хорошо», — быстро подвел итог Рами. Он вытер ладони о брюки и снова начал ходить взад-вперед. «Вот что я думаю. Мы не должны были плыть на этом судне. Изначально мы собирались вернуться 4-го числа, помните? Никто не ждет нас раньше этого срока. А значит, никто не станет его искать, когда мы причалим». «Точно», — кивнула Виктуар, и тут же подхватила его мысль. Довольно пугающе было наблюдать за этими двумя. Чем дольше они говорили, тем становились увереннее, как будто просто участвовали в групповом переводе, подстегивая гениальные догадки друг друга. «Очевидно, что нас могут поймать, если увидят труп. Значит, самое главное, как я и говорила, поскорее от него избавиться, как только стемнеет. А потом до конца плавания будем говорить всем, что он болен. Моряки страшно боятся иностранных недугов. Разве не так?» «Стоит нам обмолвиться, что он заразен, и гарантирую, что никто за все эти недели не подойдет к его двери. А значит, единственное, о чем нам надо беспокоиться, это как доволочь его до воды». «Ну и убрать всю кровь», — добавил Рами. «Безумие», — подумал Робин. «Просто безумие. И он не мог понять, почему никто не смеется». Почему все с такой серьезностью размышляют о том, как протащить тело профессора по трапу вверх и выкинуть в море? Происходящее уже больше их не удивляло. Первый шок прошел, и невероятное превратилось в практическую задачу. Они говорили не об этике, а о способах транспортировки, как будто попали в перевернутый мир, где все бессмысленно. Только никто, кроме Робина, этого не замечает. Робин окликнул его Рами. Робин моргнул, все с озабоченным видом смотрели на него. Он сообразил, что к нему обращаются уже не в первый раз. «Простите, что?» «Как ты думаешь?» — мягко спросила Виктуар. «Мы собираемся выбросить его за борт». «Я, ну, думаю, может получиться, только...» Он тряхнул головой, в ушах стоял звон, и трудно было собраться с мыслями. «Простите, я просто...» «Неужели никто не спросит меня, почему я это сделал?» Все ошеломленно уставились на него. «Просто вы все решили помочь мне скрыть убийство?» Робин ничего не мог поделать. Все фразы превращались в вопросы. Весь мир сейчас казался одним огромным вопросом без ответа. «Вы даже не спросите, как или почему?» Рами и Виктуар переглянулись, но первая ответила Летти. «Думаю, мы понимаем причину». Ее горло пульсировало, Робин не мог понять выражение ее лица. Такой он раньше Летти не видел. Это была какая-то странная смесь жалости и решимости. «И, честно говоря, Робин, чем меньше мы будем об этом говорить, тем лучше». Каюту они убрали быстрее, чем рассчитывал Робин. Летти выманила у экипажа швабру и ведро под тем предлогом, что ее тошнит из-за морской болезни, а остальные пожертвовали кое-что из одежды, чтобы собрать кровь. После этого возник вопрос, как избавиться от тела. Они решили, что лучший способ вытащить тело профессора Ловела на верхнюю палубу, не вызывая вопросов, это затолкать его в сундук. Сундук поднимали дюйм за дюймом под напряженное сопение. Виктуар бросалась вперед каждые несколько секунд, проверяла, нет ли кого поблизости, а затем судорожно махала Робину и Рами, чтобы они подтащили сундук еще на несколько ступенек. Летти караулила на верхней площадке, изображая ночную прогулку на свежем воздухе. Каким-то образом им удалось взгромоздить сундук на фальшборд, не вызвав подозрений. «Так...» робин откинул крышку сундука сначала они хотели сбросить сундук целиком но виктуар проницательно заметила что дерево всплывет робин боялся заглядывать внутрь и ему хотелось по возможности сделать все так чтобы не видеть отцовского лица быстро пока никто не смотрит подождите вставил рами нужно его утяжелить иначе тело всплывет робин представил покачивающийся в кельваторе судно труп профессора Ловола. привлекающий внимание моряков и чаек, его затошнило. «Почему ты раньше этого не сказал? Я запаниковал, ясно? Но ты выглядел таким спокойным. Я хорошо справляюсь с чрезвычайными ситуациями, птах, но я не бог». Взгляд Робина метался по палубе в поисках того, что может послужить якорем, и падал на весло, деревянное ведро, доски... Проклятие, почему все на корабле прекрасно держится на волнах. Наконец он нашел бухту каната с узлами, похожими на гири. Он взмолился, чтобы канат не понадобился для чего-то важного, и потащил его к сундуку. Обвязать тело профессора Ловола канатом оказалось неимоверно трудно. Его тяжелые окоченевшие руки почти не двигались, как будто труп активно сопротивлялся. К ужасу Робина канат зацепился за торчащие и зазубренные ребра. Потные от страха ладони Робина то и дело соскальзывали, и лишь за несколько мучительных минут ему удалось плотно обмотать канат вокруг рук и ног профессора. Робин хотел быстро завязать узел и покончить с этим, но Рами настаивал, что торопиться не стоит. Он не хотел, чтобы веревки распутались, как только тело окажется в воде. «Ладно», — наконец прошептал Рами, подергав за канат, — «годится». Они взялись за труп с разных сторон, Робин за плечи, а Рами за ноги, и вытащили его из сундука. «Раз», — прошептал Рами, «два». Они качнули труп в третий раз и перебросили тело профессора Ловела за борт. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем они услышали всплеск. Рами перевесился через фальшборд, изучая темные волны. «Его нет», — наконец сообщил он, — «он не всплыл». Рубин был не в состоянии говорить. Спотыкаясь, он сделал несколько шагов, и его вырвало на палубу. После чего, как велел Рами, они просто вернулись на свои койки, чтобы остаток плавания вести себя так, будто ничего не случилось. Просто в теории, но из всех возможных мест для убийства корабль посреди моря самое худшее. На улице убийца может просто выбросить оружие и сбежать. Они же были привязаны к месту преступления еще на два месяца, в течение которых приходилось делать вид, будто они не взорвали человеку грудь и не выбросили тело в океан. Они пытались вести себя, как ни в чем не бывало. Ежедневно прогуливались по палубе, отвечали на утомительные расспросы мисс Майс, трижды в день по часам приходили на трапезу в кают-компанию, изо всех сил стараясь есть с аппетитом. «Ему что-то не здоровится?» ответил Рами, когда Кок спросил, почему уже несколько дней не видно профессора Ловела. «Он говорит, что не особо голоден, что-то с желудком. Но мы отнесем ему поесть». «А он сказал, чем болен». Повар был улыбчивым и общительным человеком. Робин не мог понять, пытается ли он что-то выпытать или просто дружелюбен. «Ну, у него целая гамма симптомов», — гладко солгал Рами. Он жаловался на головную боль, несварение, Но главным образом на тошноту. Если он долго стоит, его начинает тошнить, поэтому он в основном проводит время в постели. Много спит. Возможно, это морская болезнь, хотя на пути в Китай у него не было никаких проблем. Любопытно. Кок пригладил бороду и развернулся. Подождите здесь. Он быстро вышел из кают компании. Четверо друзей в ужасе уставились на дверь. У него что, возникли подозрения? Он собирается сообщить капитану? или решил проверить каюту профессора Ловола, чтобы узнать, правдив ли их рассказ. «И что теперь?» — пробормотал Рами. «Нам нужно бежать или...» «Куда бежать?» — прошипела Виктуар. «Мы посреди океана. Мы могли бы опередить его у каюты Ловола. Но там ведь пусто. Мы ничего не можем сделать». «Тсс!» — Летти мотнула головой через плечо. Кок уже возвращался обратно в кают-компанию с маленьким пакетиком в руке. «Это за сахаренный имбирь!» Он протянул пакет Робину. «Помогает от расстройства желудка. Ученые вечно забывают взять его с собой». «Спасибо!» С колотящимся сердцем Робин взял пакет, изо всех сил стараясь говорить ровным тоном. «Уверен, профессор будет очень благодарен». К счастью, больше никто в команде не спросил, где профессор ловал. Моряки не слишком интересовались учеными, за перевозку которых им платили гроши, предпочитая делать вид, что их вообще не существует. Мисс Майс совсем другое дело. Скорее всего, от скуки она настойчиво пыталась сделать что-то полезное. Она беспрестанно спрашивала о температуре профессора Ловела, как звучит его кашель, о цвете и составе его стула. «Уж я-то повидала всяких тропических болезней», — сказала она. «Что бы у него ни было, я наверняка видела это у местных жителей. Просто дайте мне взглянуть на него, и я его вылечу». Каким-то чудом мне удалось убедить, что профессор Ловел одновременно очень заразен и болезненно застенчив. «Он не останется наедине с незамужней женщиной», — торжественно поклялась Летти. «Он будет в ярости, если мы вас туда пустим». Тем не менее, мисс Майс настояла, чтобы они ежедневно молились вместе с ней за его здоровье, и Робин едва сдерживался, чтобы его не вырвало от чувства вины. «Дни казались ужасно длинными», — Время едва ползло, каждая секунда таила в себе вероятность разоблачения и вопрос, сойдет ли нам это с рук. Робина постоянно тошнило, но не так, как от накатывающей волнами морской болезни. Его тошнило от бремени вины, грызущий желудок и когтями впивающейся в горло. От ее яда было трудно дышать. От попыток расслабиться или отвлечься становилось только хуже. Как только он терял бдительность, тошнота усиливалась, гул в ушах грохотал все громче и громче, и мир перед глазами затуманивался, превращаясь в размытое пятно. Нужно было изо всех сил сосредоточиться, чтобы просто вести себя, как обычный человек. Иногда он с трудом вспоминал, как дышать. Приходилось мысленно твердить себе «все хорошо, все хорошо, никто не знает. Все считают тебя просто студентом и думают, что он болен». Но даже эта мантра грозила выйти из-под контроля. Стоило Робину хоть на секунду расслабиться, как она трансформировалась в правду. Ты убил его. Продырявил ему грудь. Его кровь повсюду. На книгах, на твоих руках. Скользко, влажная, теплая. Он боялся своих потаенных мыслей, боялся отпустить их на волю. Не мог долго думать о чем-то другом, Каждая мысль в голове превращалась в хаотическое нагромождение вины и ужаса, всегда сменяясь одним и тем же мрачным рефреном «Я убил своего отца! Я убил своего отца! Я убил своего отца!» Он истязал себя, представляя, что случится, если их раскроют. Воображал эти сцены так живо, что они казались воспоминаниями. «Краткий и ужасный суд?» презрительные взгляды судей, кандалы на запястьях и, если не виселица, то долгое мучительное плавание в тесном трюме в колонию для преступников в Австралии. Он никак не мог разобраться, какое мгновение стало поворотным моментом и привело к убийству. Всего доля секунды внезапного порыва ненависти, одна произнесенная фраза, один бросок, В аналектах Конфуция утверждается, что даже колесница с четверкой лошадей не может угнаться за однажды произнесенным словом. Его уже не вернешь. Но это казалось каким-то фокусом. Ведь так несправедливо, что столь незначительное действие может иметь столь грандиозные последствия. Событие, способное разрушить не только его жизнь, но и жизнь Рами, Летти и Виктуар, должно длиться долгие минуты и требовать значительных усилий. Случившееся имело бы больше смысла, если бы он стоял над телом отца с тупым топором, раз за разом обрушивая оружие на голову и грудь, пока кровь не забрызгает оба лица до неузнаваемости. Нечто жестокое и длительное, результат чудовищных намерений. Но это описание совсем не подходило к случившемуся. Никакой жестокости, никаких усилий. Все произошло так быстро, что у Робина даже не было времени задуматься. Он и не помнил, как начал действовать. Разве можно замышлять убийство, если даже не помнишь, что хотел убить? Но что это за вопрос? Какой смысл разбираться, желал он смерти отца или нет, когда искореженный труп необратимо погружается на дно океана? «По ночам было хуже, чем днем». Днем хотя бы можно было временно отвлечься, глядя на перекатывающиеся волны и брызги туманов. А по ночам в одиночестве гамака оставалась лишь беспросветная тьма. Ночи состояли из промокших от пота простыней, озноба и дрожи. А среди других спящих нельзя было даже застонать или вскрикнуть. Робин лежал, подтянув колени к груди и обеими руками закрывая рот, чтобы приглушить лихорадочное дыхание. Когда ему удавалось заснуть, сны были обрывочными и ужасающе яркими. Они снова и снова показывали каждую секунду того последнего разговора, вплоть до разрушительного финала. Но детали постоянно менялись. Какие слова, произнес напоследок профессор Ловел, как он смотрел на Робина, в самом ли деле шагнул к нему, кто первым сдвинулся с места? Была ли это самооборона или упреждающий удар? А есть ли разница? Робин уничтожал собственные воспоминания. То бодрствуя, то засыпая, он пересматривал один и тот же момент с тысячи разных сторон, пока не перестал понимать, что произошло на самом деле. Он хотел, чтобы эти мысли прекратились, чтобы они исчезли. По ночам черные бесконечные волны казались утопией, и больше всего на свете Робину хотелось шагнуть за борт. чтобы океан поглотил его вместе с чувством вины, затянул в стирающие память глубины. Но тем самым он бы приговорил остальных. Как будет выглядеть, если один студент утонул, а профессора убили? Из-за этого они не выпутаются, как бы ни были изобретательны. Но если смерть не выход, выходом может оказаться наказание. «Я должен признаться», — прошептал он Рами однажды бессонной ночью, «Это единственный вариант. Нужно с этим покончить». «Не глупи», — ответил Рами. Робин лихорадочно выпрыгнул из гамака. «Я правда так думаю. Я пойду к капитану». Рами соскочил с гамака и преградил Робину путь. «Вернись, птах!» Робин попытался протиснуться мимо Рами к трапу. Рами проворно дал ему пощечину. Каким-то образом от потрясения Робин успокоился. Ослепляющая до белизны боль стерла из головы все мысли, пусть всего на несколько секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы замедлить бешеное биение сердца. «Теперь мы все сообщники», — прошипел Рами. «Мы же вычистили его каюту и выкинули тело, чтобы тебя прикрыть. Мы все многократно лгали. Мы орудие преступления, и если ты отправишься к палачу, то обречешь и нас. Это ты понимаешь?» Робин пристыженно понурил голову и кивнул. «Вот и хорошо», — сказал Рами. «А теперь ложись спать». Единственным плюсом всего этого безумия было то, что они с Роми наконец-то помирились. Убийство перебросило мост через пропасть между ними, развеяло обвинение Рами в соучастии и трусости. Не имело значения, что это произошло случайно, и Робин поступил бы по-другому, если бы мог, У Рами больше не было идеологических оснований обижаться на него, ведь именно Робин убил колонизатора. Теперь они стали соучастниками, и это сблизило их как никогда. Рами взял на себя роль утешителя и советчика, которому можно поплакаться в плечо. Робин почему-то решил, что высказавшись, улучшит свое положение, но произнесенное вслух только еще больше запутало его. Хотя он был отчаянно благодарен Рами за то, что тот хотя бы его выслушал. Думаешь, я воплощение зла? – спросил он. Не будь идиотом. Ты часто меня так называешь, а ты говоришь много глупостей. Но ты отнюдь не воплощение зла. Но я убийца, – сказал Робин и повторил это еще раз, потому что слова звучали настолько нелепо, что даже произносить их было странно. Я отнял жизнь. намеренно и обдуманно я знал что сотворить с ним пластина и вытащил ее и наблюдал как она разрушила его тело и хотя спустя мгновение уже сожалел что сделал это я был доволен результатом это произошло не случайно и как бы сильно я не хотел вернуть все назад я желал его смерти и убил его он судорожно вздохнул и я «Какой человек на такое способен? Только злодей? Бездушный мерзавец? Как иначе это могло произойти? Как такое можно простить?» Рами вздохнул. «Отнять жизнь — все равно, что убить все человечество. Так говорится в Коране». «Спасибо», — промямлил Робин. «Как утешительно!» «Но в Коране также говорится о бесконечном милосердии Аллаха». Рами немного помолчал. «Я думаю...» Ведь профессор Лоуэлл был дряным человеком, правда? А ты сделал это для самозащиты, верно? И то, как он поступал с тобой, твоим братом, вашими матерями, быть может, он заслужил смерть? Быть может, его убийство предотвратило то зло, которое он мог причинить другим людям. Но это не твое решение, а Бога. «Так что же мне делать?» — с несчастным видом спросил Робин. «Что же мне делать?» Ты ничего с этим не поделаешь. Он мертв, ты убил его, и это никак не изменить. Ты лишь можешь молить Бога о прощении. Он замолчал, барабаня пальцами по колену. Но теперь главное защитить Виктуар и Летти. А твое признание этому никак не поспособствует, Птах. Как и твое самоистязание на тему, чего ты стоишь как человек. Ловел мертв, а ты жив. И, возможно, именно этого желал Бог. Больше я ничем не могу тебя утешить. Все четверо по очереди сходили с ума. В этой игре существовало негласное правило. Каждому из них периодически позволено взбрыкнуть, но не всем одновременно. И обязанность здравомыслящих заключалась в том, чтобы успокоить безумца. Рами любил паниковать, озвучивая свои тревоги в самых экстравагантных, невероятно детальных подробностях. «Кто-нибудь войдет в его каюту», — объявил он. Например, понадобится задать ему вопрос, что-нибудь банальное насчет даты прибытия или платежа за проезд, но его там не окажется, и нас спросят об этом. И, наконец, зародятся подозрения, обыщут все судно, а мы притворимся, что понятия не имеем, куда он подевался, нам не поверят и, в конце концов, найдут пятна крови». «Умоляю», — сказала Виктор, — «бога ради, прекрати». «И нас отправят в Нью-Гейт». Продолжил Рами с такими интонациями, будто декламирует эпическую поэму. «И прозвонят колокола, и соберется огромная толпа, и на следующее утро нас повесят одного за другим». Был только один способ заставить Рами остановиться — позволить ему изложить все эти больные фантазии, что он всегда и делал, с каждым разом все более и более гротескно описывая их казнь. Это приносило Робину некоторое облегчение. Когда он представлял самое худшее, что может случиться, то уже не испытывал ужас от неизвестности. Но виктуар и Рами только расстраивали. Всякий раз после таких разговоров она не могла уснуть. Тогда наступала ее очередь терять голову. Она будила Робина и Рами в 4 утра, шепча, что ей неловко мешать Летти спать, и они сидели с ней на палубе до рассвета, нашептывая бессмысленные истории обо всем, что приходило в голову, о пении птиц, Бетховене, факультетских сплетнях. Хуже всего были приступы дурного настроения у Летти. Только она одна не понимала, почему Рами и Виктуар с такой готовностью встали на защиту Робина и предполагала, что они защищают Робина как друга, а единственный мотив для убийства, приходящий ей в голову, отцовское жестокосердие. В этом у нее с Робином было немало общего, ведь она видела, как профессор Ловел схватил Робина за грудки в кантоне. Однако она рассматривала смерть профессора Ловела как изолированный эпизод, а не как верхушку айсберга, и постоянно старалась все исправить. «Должен же быть способ все уладить», — повторяла она. «Можно сказать, что профессор Ловел пытался ранить Робина, а значит, это была самооборона». «Профессор Ловелл потерял рассудок из-за стресса, он сам это начал, а Робин только хотел защититься. Мы все присягнем, что так и было, и Робина оправдают. Как ты считаешь, Робин?» «Но все было совсем не так», — сказал Робин. «А можно сказать, что именно так?» «Ничего не выйдет», — твердо стоял на своем Рами. «Это слишком опасно, а кроме того неоправданный риск». «Как объяснить ей, что она заблуждается?» что только безумец может вообразить, будто британская судебная система совершенно нейтральна, суд над ними будет справедливым, а люди, которые выглядят как Робин, Рами и Виктуар, могут убить белого оксфордского профессора, выкинуть тело за борт, лгать несколько недель и не получить никакого наказания. Как объяснить ей, что ее точка зрения лишь доказывает, в каких разных мирах они живут? но они не могли втолковать ей эту истину, и Летти была непреклонна. «У меня идея!» – провозгласила она после того, как они отвергли ее предложение насчет самообороны. «Как вы, вероятно, знаете, мой отец – человек довольно влиятельный». «Нет», – сказал Рами. «Просто дай мне закончить. Мой отец был довольно влиятелен в свое время». «Твой отец – адмирал в отставке, его отстранили отдел. «Но он до сих пор знает нужных людей», — настаивала Летти. «Он может попросить их об одолжении». «Какого рода одолжений? спросил Рами. «Здравствуйте, судья Блейзерс. вот какое дело. Моя дочь и ее грязные иностранные приятели убили своего профессора, важного для империи человека, как с точки зрения финансов, так и дипломатии. Поэтому заявите на суде об их невиновности, прошу вас». «И вовсе не так», — огрызнулась Летти. «Я только пытаюсь сказать, что если мы объясним ему, что это был несчастный случай...» «Несчастный случай», — повторил Рами. «А раньше тебе уже доводилось скрывать несчастные случаи? Думаешь, все просто отвернутся, когда богатая белая девушка кого-то убьет? Так это бывает, да, Летти? А кроме того, разве ты не на ножах с адмиралом?» Летти раздула ноздри. «Я лишь пытаюсь помочь». «Мы это знаем», — быстро сказал Робин, отчаянно пытаясь погасить напряжение. «И я искренне тебе благодарен, но, думаю, лучше нам держать это в тайне». Летти сердито уставилась в стену и промолчала. Каким-то образом они дотянули до Англии. Прошло два месяца, и однажды утром они проснулись и увидели на горизонте Лондон, укутанный знакомой мрачной серостью. Симулировать болезнь профессора Ловела на протяжении всего путешествия оказалось проще, чем ожидала даже Виктуар. Видимо, очень легко убедить весь экипаж в том, что у оксфордского профессора удивительно слабое здоровье. Джимайма Смайс, несмотря на все свои усилия, в конце концов устала от слишком тесного соседства и не пыталась затянуть расставание. При высадке моряки не сказали ни слова. Никто не обратил внимания на четырех измученных путешествием студентов, пробирающихся по причалу, когда нужно разгружать товар и получать оплату. «Мы отправили профессора на берег пораньше, ему нужно к врачу», — объяснила капитану Летте, когда они прошли мимо него на причал. «Он просил передать, просил поблагодарить вас за плавание без происшествий». Капитан слегка озадаченно улыбнулся, но пожал плечами и помахал на прощание. «Плавание без происшествий?» – пробормотал Роми. «Без происшествий! Больше мне ничего не пришло в голову!» «Лучше замолчите и пошли!» – шикнула на них Виктуар. Пока они опускали свои сундуки по сходням, Робину казалось, что все их действия буквально кричат «Мы убийцы!». Он с содроганием думал, что с минуты на минуту достаточно сделать еще один шаг, кто-то посмотрит на них с подозрением. раздастся топот шагов и оклик «Эй, вы, стоять!» Уж, конечно, им не позволят так просто покинуть ладу На берегу всего в каких-то двадцати шагах была Англия, убежище, свобода. Стоит добраться до берега, и они растворятся в толпе, окажутся на свободе. Но это, разумеется, невозможно. Ведь так легко обнаружить улики, связывающие их с той проклятой каютой. Робин ступил страпа на твердую землю. Он оглянулся через плечо. Никто их не преследовал. Никто даже не смотрел в их сторону. Они сели на омнибус до севера Лондона, откуда поймали Кэп до Хампстеда. Без особых споров они решили переночевать в резиденции профессора Ловела в Хампстеде, поскольку уже не успевали на поезд в Оксфорд. И Робин знал, что миссис Пайпер сейчас в Джерико. а запасной ключ спрятан под китайским цветочным горшком в саду. На следующее утро они собирались сесть в Паддингтоне на поезд и вернуться в университет. В пути им приходила в голову очевидная мысль — бежать, бросить все и покинуть Европу, сесть на пакетбот до Америки или Австралии или вернуться в свои родные страны. «Мы можем сбежать в Новый Свет», — предложил Рами, — «в Канаду». «Ты даже по-французски не говоришь», — заметила Летти. Робин закатил глаза. «Это же французский, Летти, самая неуклюжая дочка латыни. Неужели он такой сложный?» «Нам придется найти работу», — указала Виктуар. «Ведь больше мы не будем получать стипендию. На что мы будем жить?» Это был резонный вопрос, который все почему-то проглядели. Много лет получая приличную стипендию, они позабыли, что сбережений едва ли хватит на несколько месяцев. За пределами Оксфорда никто не будет оплачивать им жилье и питание, а у них нет ни гроша за душой. «Что ж, а как люди находят работу?» — поинтересовался Рами. «Полагаю, нужно просто откликнуться на объявление в каком-нибудь магазине». «Сначала придется быть учеником», — сказала Летти. «Нужно обучиться». а это стоит денег, так я думаю. Тогда как же найти торговца, который возьмет на работу? Не знаю, раздраженно ответила Летти. Откуда мне знать? Понятия не имею. Нет, у них не было реальной возможности покинуть университет. Несмотря ни на что, даже хотя они рисковали, что если вернуться в Оксфорд, их арестуют, бросят в тюрьму или повесят, они не могли представить себе жизнь, не связанную с университетом. Ведь у них не было ничего другого, ни навыков, ни сил, ни склонности к простому труду, как и связей, чтобы найти работу. А самое главное, они ничего не знали о жизни. Ни один не имел ни малейшего представления о том, сколько стоит снять комнату, купить продуктов на неделю или обустроиться в любом городе помимо Оксфорда. До сих пор обо всем заботились за них. В Хамстеде была миссис Пайпер, А в Оксфорде — слуги и прачки. Робин даже не знал, как стирают белье. Когда дошло до дела, они просто не могли думать о себе иначе, как о студентах, не представляли мир, в котором не имеют отношения к Вавилону. Университет был всем, что они знали, их домом. Как бы это ни было глупо, Робин подозревал, что не только он в глубине души верит, что в конце концов... Когда все эти неприятности закончатся, когда все утрясется, он вернется в свою комнату на Мэгпай-Лейн, проснется под нежное пение птиц, а через узкое окно будет литься солнечный свет, и он снова целыми днями будет лишь изучать мертвые языки.